Известно, что в шестнадцатом и семнадцатом столетиях Русь в Западной Европе стала прозываться Московией, а русские — московитами. Явился, следовательно, новый народ москвичи, и Русь внезапно исчезла, оставив небольшой след только в юго-западном углу страны, у Карпатских гор. Если бы это произошло 10 веков назад, не в XVI, а в VI или в V веке, откуда так мало сохранилось свидетельств, то исследователи имен, конечно, объяснили бы исчезновение Руси теми же самыми словами, как объяснили исчезновение скифов. Таким образом, чтобы выбраться из этого лабиринта загадочных имен, темных и отрывочных показаний и разнообразных, и по большей части несообразных толкований, необходимо держаться крепко за землю, то есть не за историю имени, а больше всего за историю страны, по которой время от времени проходили эти различные имена. При владычестве римлян вся наша страна была известна под именем Сарматии, и все народы, проходившие отсюда за Дунай, по большей части прозывались сарматами. Об этом мы говорили выше. Скиф и сармат, или, как писал Геродот, савромат, на языке древних значило варвар. Однако эти имена употреблялись больше всего в таком смысле, в каком употреблялось у нас в XVIII столетии имя Рос, российский, вместо русский, или имя Иоанн, вместо простого Иван. Они составляли принадлежность высокого, благородного и приличного слога. По этой причине хорошие писатели всегда избегали простых народных имен и всегда писали «Скиф», «Сармат», там, где следовало бы сказать славинин, «Днестровец», «Днепровец» и тому подобное. Из-за этого высокого слога мы тоже потеряли множество драгоценнейших свидетельств о нашей стране. При греках чаще всего употреблялся скиф. При римлянах, как известно, скифы были рассеяны боспорским царем Митридатом Великим. Слава их и само имя исчезли из истории. Для высокого слога На лицо оставались одни сарматы. Вот почему римские писатели стали прозывать уже всю страну Восточной Европы, начиная от Вислы сарматией. Однако у греческих писателей по-прежнему употреблялось только имя Скиф, от которого совсем не могли отказаться и римляне. Они стали прозывать этим именем народы самые отдаленные и неизвестные. Сарматами же, в отличие от германцев, у них по большей части именовались племена славянские. По их жилищам не только Балтийское побережье, а устья Вислы называлось Сарматией, а море Сарматским океаном, но и западный угол Карпатских гор Татры именовался тоже горами Сарматскими, так как сюда по течению Дуная и Тейса переселились сарматы-языги, прямо и названные переселенцами. Скифия, по древним понятиям, означала кочевую степь. Кто жил в Скифии, тот необходимо был кочевник. По наследству те же понятия перешли и на сарматию. Почему всех сарматов без разбора римляне почитали исключительно кочевым народом? «От Дуная по берегу Черного моря к Днестру», — говорил Страбон, — «простирается гетская пустыня, вся ровная и безводная. В ней чуть не погиб от жажды со всем войском персидской Дарии, когда перешел Истр для похода на скифов. Дальше живут тирегеты, то есть геты-днестровцы, ибо тир значит «днестр», По Нестору здесь жили вплоть до моря наши тиверцы, прозванные явно унаследованные от тирегетов. За ними дальше на восток обитали языги-сарматы, как те, которые называются царскими, так и урги. С немалой вероятностью можно предполагать, как и объяснял Надеждин, что ургами Страбон именует Георгов Геродота, из которых потом образовалось имя Ургеры, то есть булгары, большей частью кочевники. Немногие занимались земледелием. Говорят, что они живут и вдоль Истра, часто по обоим его берегам. По-дунайские языги назывались также переселенцами и, несомненно, были славяне. А стало быть, и языки черноморские, заднепровские, как и языги урги, были тоже славяне. Примечание: если имя язык туземное, народное, и если языки менотасты, переселенцы на среднем Дунае оказываются, по исследованиям, чистыми славянами, то до времени. Нет никакой причины отстранять славянское значение этого имени «язык». Оно означало «народ», «племя», а вместе с тем обнаруживало тот же смысл, какой находится в имени «словенин», то есть словесный, язычный, говорящий, в отличие от чужестранного, немова, откуда произошел славянский немец. По «тациту» История, книга третья, глава пятая. Старшины сарматов-языгов в 69 году по Рождеству Христову были приняты в римское войско на службу, то есть на жалование, дабы умиротворить их и пользоваться их конной силой, в которой состояла вся их крепость. Если имя языги обозначает И другое их прозвание, як иксоматы, а также язаматы, язаваты, в чем едва ли можно сомневаться, то языги, как особое по имени племя савроматов, упоминается еще в IV столетии до Рождества Христова, когда иксоматы очень успешно воевали против синдов, кавказ по поводу мщения царю Синдов за обиду, что он бросил жену свою родом иксоматку именем Таргитао, которая напоминает имя Таргитая, родоначальника скифов. Птолемей указывает в азиатской Сарматии жилище или область Яксаматов по карте почти у самого города Танаиса, при Устье Дона с восточной стороны где с западной стороны живут Роксоланы и дальше Языги. Он говорит, что яксоматы занимали левый восточный берег Дона вдоль по течению. Конец примечания. Внутри страны, то есть дальше на север, продолжает Страбон, обитают вастарны, сопредельные с одной стороны днестровцам, а с другой к западу германцам. И сами чуть не германского рода. Они разделяются на многие племена. Иные называются атмонами, другие – сидонами, а жители острова Певки на устьях Дуная – певкинами. Примечание. Птолемей, как увидим, показывает на этих местах Траномонтанов и Кистобоков. Траномонтаны – латинское значит «загорцы», «монтаны» — «горцы». Весьма вероятно, что «атмоны» испорчено греком из латинского «монтаны» — «горцы», и что из этих же «атмонов» писатели VI века сделали «антов», которые были уже несомненные славяне. Можно полагать, что и «сид» — «они», иначе «сид» — Они произошли тем же путем от кистовоков, ибо это имя составлено из кисто, кесто и воки, позднее воиски, войки, как по шафарику, и теперь в Галиции прозываются тамошние русские. Если мы сообразим, как вообще искажались имена малоизвестных народов, например, Иорнанд, из метанастов и языков, делая тамазитов и тому подобных, то легко допустим, что и славные анты могли произойти по прямой линии от атмонов-монтанов. Тем более, что этим именем на самом деле обозначались карпатские горцы-горалы. У Страбона же Книга 7, глава 4, параграф 4, в числе описок есть и такая. Имя Боспорского царя Сатира написано Сагавр. Конец примечания. Самые северные из них, из бастарнов Роксоланы, занимают равнины между Доном и Днепром, ибо вся эта страна. От Германии до Каспийского моря представляет равнину. Живет ли кто выше Роксолан? Не знаем. В другом месте он замечает, что выше Борисфена обитают крайние известные в то время представители Скифского племени Роксоланы, что по широте градусов они живут южнее крайних к северу обитателей области, лежащей выше Британии. Ирландия. Книга вторая, глава пятая, параграф седьмой. Следовательно, живут до вершин Днепра и западной Двины. Что дальнейшие страны уже необитаемы по причине холода, что к югу от этого народа обитают Савраматы и Скифы до пределов Скифов Восточных. Книга 2, глава 5. По ту сторону Дона, к Каспийскому морю и выше, по самому Дону, Страбон помещает Аорсов, народ богатый и торговый, владевший северо-западными берегами Каспия, устье Волги. Плиний помещает Аорсов С одной стороны, во Фракии в ряду Мезов, Гетов, Годов и других, глава 4 и 18. С другой стороны, у Каспийского моря, близ Кадусиев, занимавших юго-западный его берег, глава 6-18. В середине этого пространства, в своей Сарматии, Плиний помещает аорсов под общим именем Сарматов, упоминая, что греки называют аорсов амаксобиями и указывая потом Аланов и Роксоланов, главы 4, 25. Истрабон, главы 2, 5, 26, упоминает о гамаксойках, которые живут в кибитках около Танаиды, Меотиды и Борисфена, то есть на тех местах, где живут Аланы и Роксоланы. Птолемей указывает Аорсам место под Агафирсами на севере Европейской Сарматии, затем на глубоком севере Азиатской Сарматии, как упомянуто, он помещает в ряду Аланов, Суабен, Аланорсов что подает повод считать имя Аорсов сокращением из имени Аланорсов, на что указывает и известный картограф Шпрунер, Атлас Антикус. А это обстоятельство с уверенностью заставляет предполагать, что эти Аланорсы были даже Рофсоланы, и под этим именем были знаемы на Востоке, в то время как на Западе их прозывали Роксоланами. И доселе восточные люди называют русских Орос, Урус. Страбон повествует, глава 11, параграфы 1, 6, 8, что Аорсы живут вдоль Танаида, Дона, что они занимали большую страну, владея почти всем длинным Каспийским берегом, так что вели караванную торговлю индийскими и вавилонскими товарами, получая их от армян и медян. Они носили золотые украшения, потому что были богаты. Во время войны боспорского царя Фарнака, 47 год до Рождества Христова, царь Аорсов, Спадина выставил ему 200 тысяч всадников, а верхние аорсы еще больше. Примечание. Спадо, латинское скопец, евнух, спадон, греческое, скопец. Конец примечания. Аорсы, говорит географ, кажется, беглецы, выходцы из среды народов, обитающих выше, то есть севернее. Новое доказательство, что это были Роксоланы, славное племя русской страны в первые века до Рождества Христова и по Рождеству Христову. В 42 году по Рождеству Христову боспорский государь Митридат, невеликой, а по истории некой, лишенный римлянами царства, добивался возвратить его и для этой цели собрал ополчение и двинулся в поход. Подвергаясь опасности от его нападения на Босфор, римляне прибегли к союзу с племенем Оорсов, у которых в это время властвовал Эвнон. Заключен был договор, что Эвнону сражаться конницей, а осаду городов взяли на себя римские полки. В поход войска следовали в таком порядке. Впереди и с тыла шли аорсы, а в середине римляне и боспоряне. Митридатова ополчение было прогнано без боя. Обездоленный бывший царь вынужден был бесславно покориться. Он обратился к тому же аорсу Эвнону с просьбой ходатайствовать за него перед римлянами пришел к нему во дворец и повергся к его ногам с горячими словами полнейшей покорности. Тронутый такой покорностью бывшего царя Эвнон очень похвалил несчастного за то, что в своем несчастье прибегнул он к народу аорсов под защиту и заступление их царя. Эвнон написал императору Клавдию 41-53 года По Рождеству Христову, прося, чтоб покоряющийся не был введен в триумф и казнен смертью. На этом условии Митридат и был отвезен в Рим. Тацит, летописи, книга 12, главы 15-21. Это случилось в 49 или 45 годах. Таковы. Были отношения аорсов к Крыму и к соседним областям.